Наконец Санчо заснул у подошвы пробкового дерева, а Дон Кихот дремал под могучим дубом. Но недолго спустя его разбудил шум, который он услышал за своей спиной. Быстро вскочив на ноги, он стал осматриваться и прислушиваться, откуда доносится этот шум, и увидел двух людей верхом, из которых один, медленно спускаясь с седла, сказал другому «Сойди, друг» и разнуздай лошадей, потому что, мне кажется, это место изобилует нужной для них травой, а также тишиной и уединением, которое необходимо моим влюбленным мечтам». Сказать эти слова и растянуться на земле было делом мгновения, а когда он бросился на траву, на нем зазвенели доспехи, явный признак, показавший Дон Кихоту, что это должно быть странствующий рыцарь. Подойдя к Санче, который спал, Он взял его за руку и с немалым трудом заставил его очнуться от сна и тихим голосом сказал ему «Брат Санчо, у нас приключение». «Дай бог, чтобы оно было хорошее», — ответил Санчо. «Но где же, сеньор мой, ее милость, мадам, приключение?» «Где?» — переспросил Дон Кихот. «Поверни глаза, Санчо, посмотри» и увидишь лежащего на земле странствующего рыцаря, который, мне, сдается, не слишком-то должно быть весел, потому что я видел, как он сошел с лошади и бросился на землю с явными признаками большого огорчения. А когда он ложился, на нем зазвенело оружие. — Из чего же милость ваша заключает? — спросил Санчо. — Что это приключение? — Я не хочу сказать. — заявил Дон Кихот, что это уже целое приключение, а только начало его, потому что так обыкновенно начинаются приключения. Но слушай, мне кажется, он настраивает лютню или гитару, и, судя по тому, как он откашливается и прочищает себе горло, он, по-видимому, собирается петь. — Надо думать, это так и есть, — ответил Санчо, — и, должно быть, он влюбленный рыцарь. «Нет ни одного из странствующих рыцарей, который бы не был влюблен», — сказал Дон Кихот. «И послушаем его, потому что, если он будет петь, мы по этой нитке доберемся и до клубка его мыслей, так как от избытка сердца уста говорят». Санчо хотел было возразить своему господину, но голос рыцаря леса, не особенно хороший и не очень плохой, помешал ему». Оба стали внимательно слушать его и услышали следующее. Сонет. «Сеньора, дайте мне лишь только указание, и воле вашей я мгновенно покорюсь. Как свято буду чтить все ваши я желания, как безраздельно им, как слепо подчинюсь. Угодно ли вам...» Чтоб в прах надежды и мечтания Разбил бы я свои? Разбить их я клянусь? Угодно ли, чтоб то я в груди Любви и страдания Призвал я смерть к себе? Я смерти не боюсь. Даю я душу вам, Даю ее всецело. Она мягка, как воск, И как алмаз тверда, Державной рукой на ней чертите смело. Веления свои... Их врезав навсегда, и знаете, что стереть те оттиски нет силы во всей вселенной, нет и власти у могилы. Рыцарь леса кончил пение громким вздохом, вырвавшимся у него, по-видимому, из глубины души, и вскоре затем он заговорил жалобным голосом. «О, прекраснейшая и самая неблагодарная из женщин всего мира!» «Неужели ты, светлейшая Кассильдия де Вандалия, можешь допустить, чтобы этот плененный тобой рыцарь исчах и погиб в беспрерывных скитаниях и тяжких суровых трудах? Недовольно ли того, что признать тебя первой красавицей в мире я заставил всех рыцарей Навары, Леонских, тортесийских, Кастильских и, наконец, всех рыцарей ламанчи? Но «Ну, это уж нет!» сказал Дон Кихот, потому что я самый зломанчий, я никогда этого не признавал и не мог и не должен был признать вещь, клонящуюся к ущербу красоты моей сеньоры. А этот рыцарь, ты видишь Санчо, он бредит. Но послушаем еще, быть может, он выскажется яснее. Наверное, выскажется, ответил Санчо, потому что, по видимому, он собрался изливать свои жалобы целый месяц кряду. Однако случилось иное, потому что рыцарь леса, услыхав, что вблизи него говорят, не продолжал своих сетований, а поднялся и спросил громким, но учтивым голосом: «Кто там? Что такие за люди? Из числа ли тех, что радуются, или из числа тех, что печалятся? Из числа тех, что печалятся», ответил Дон Кихот. «В таком случае идите ко мне, — сказал рыцарь леса, — и будьте уверены, что встретитесь с самой печалью, с самой горестью». Услыхав такой трогательный и вежливый ответ, Дон Кихот подошел к нему, а также и Санчо. Скорбящий рыцарь взял Дон Кихота за руку и сказал, «Садитесь здесь, сеньор рыцарь, так как, чтобы узнать, что вы принадлежите к числу тех». «Кто исповедует странствующее рыцарство, для меня было достаточно найти вас здесь, в этом месте, где уединение и ночной туман составляют вам общество, естественные ложе и обычный приют странствующих рыцарей». На это Дон Кихот ответил, «Действительно, я рыцарь того ордена, о котором вы говорили, и хотя душа моя – жилище печали, несчастья и горести...» Тем не менее они не спугнули из нее сострадания к чужому несчастью. «Судя по тому, что вы только что пели, я вывел заключение, что ваши страдания влюбленные. Я хотел сказать, что они проистекают от вашей любви к той прекрасной неблагодарной, о которой вы упоминали в своих жалобах». И, говоря так, оба рыцари уже сидели рядом на жесткой земле в добром мире и согласии, как будто им не предстояло, когда лучи рассвета переломят тьму, проломать друг другу головы. «Быть может, — спросил рыцарь леса Дон Кихота, — и вы, сеньор Кабальера, тоже на счастье влюблены?» «К несчастью влюблен», — ответил Дон Кихот, — «Хотя страдания, порождаемые возвышенной любовью, следует скорее считать за счастье, чем за несчастье». «Это правда», — сказал рыцарь леса, — «если б только пренебрежение наших сеньор не мутило наш ум и рассудок, потому что, когда оно чрезмерно, оно похоже на месть». «Никогда не видел я пренебрежения от моей сеньоры», — сказал Дон Кихот. «Нет». «По чести нет!» — воскликнул Санчо, стоявший тут же. «Потому что наша сеньора кратка, как ручная овечка и мягче масла». «Это ваш оруженосец?» — спросил рыцарь леса. «Да», — ответил Дон Кихот. «Никогда не видел я оруженосца», — возразил рыцарь леса, «который бы осмелился говорить, когда говорит его господин. По крайней мере, вот мой оруженосец». Такой рослый, как его отец, и нельзя доказать, чтобы он когда-либо раскрыл рот, когда я говорю. — А по чести, — сказал Санчо, — я говорил и могу говорить не перед такими еще, а поболее. Но оставим это еще хуже, если расшевелить. Оруженосец рыцаря леса, взяв Санчо за руку, сказал, — Пойдемте-ка мы вдвоем туда, — где нам можно поговорить как оруженосцам обо всем, о чем нам захочется, и оставим этих наших господ, сеньоров, ломать копия, рассказывая друг другу истории своей любви, так как, наверное, рассвет застанет их за этим занятием, и еще тогда они не кончат его. «В добрый час», — сказал Санчо, — «а я расскажу, Вашей милости, кто я» чтобы вы видели, можно ли меня зачислить в дюжину самых болтливых оруженосцев. С этими словами оба оруженосца удалились, и между ними произошел столь же забавный разговор, насколько разговор их господ был серьезен.